Глава двадцать. Мира полностью отдалась в руки молодой горничной. — Таня, не делай ярко, но убери с лица могильную бледность и синяки под глазами. Волосы просто расчеши и локонами укрой плечи. Проверь, как это смотрится сверху. На все про все минуты три-пять. Она не обращала внимания на удивление девушки. Все мысли направлены на человека, которого нужно убедить открыться. Взять паузу на подумать – очень по-абашевски. Серьезные решения тот никогда не принимал под воздействием эмоций. Если приехал, то есть что сказать и предложить. Мира тяжело вздохнула. Если испанец не захочет назвать себя, то предложит ему объединиться. Вдвоем они легко отберут холдинг Старыгина. Только уничтожив бизнес, как власть отца они с Алией смогут жить спокойно. Таня поправила волосы, уложившись в несколько минут с легким макияжем хозяйки. — Мира Николаевна, вы очень красивая в любом состоянии, а сейчас у вас глаза блестят, будто готовитесь к свиданию с любимым мужчиной. Горничная попала в точку, но ей не обязательно знать об этом. — Спасибо. Это не свидание. Важная встреча с человеком который очень может нам с Алей помочь. Ты же видишь, что особняк на осадном положении. Не хочется предстать пред ним бледной молью. Она осталась довольна отражением в зеркале. Женщина всегда должна хорошо выглядеть. Таня убрала зеркало. Вы всегда красивы. Я могу идти? Мира улыбнулась. Даже от девушки слышать похвалу очень приятно. Если бы могла встретить Алекса во всеоружии. Три года борьбы за независимость от отца не прошли даром. Она научилась покорять сердца нужных мужчин. — Да, и попроси няню привести сюда Алю через пятнадцать минут. В комнате повисла вязкая тишина. Было слышно все, что происходит снаружи. Аля пыхтела в игровой комнате, запуская железную дорогу. Внизу на кухне что-то шипело. Под тяжелыми, даже грузными ногами огромного охранника скрипели ступеньки старинной лестницы. Мира поправила Натальи легкое покрывало. Две пары мужских ног уже шагали по коридору. Она с замиранием сердца считала уверенные, прихрамывающие шаги, те самые, что слышала в подвале перед тем, как упасть в обморок. В животе образовался давящий ком. Мира судорожно вздохнула, сдерживая слезы. Доказательство за доказательством, что испанец не раз участвовал в ее жизни и нельзя поблагодарить за спасение. Откажется. Мало ли в Москве хромающих мужчин. Она не сводила взгляда с двери. Загадала. Если Кортес не застрянет на входе, а пройдет к кровати, значит, настроен решительно. Тогда можно говорить открыто. Через пару секунд после короткого стука В спальне появился испанец. В одной руке букет роз, а в другой — огромный розовый плюшевый заяц. «Простите, что заявился в гости без приглашения». Взгляд карих глаз жадно шарил по комнате. Ни одного признака присутствия в ней мужчины. Мира с трудом растянула в улыбку, онемевшие от волнения губы. «В этом доме вам рады?» «Спасибо, что помогли решить все проблемы с моим лечением на дому». Обязательные фразы воспитанного человека. А хотелось кричать о любви и тоске, что сжимает сердце каждую ночь, проведенную в одиночестве без малого как три года. Пустяки. Вы правы. Нельзя ребенка оставлять без обоих родителей. Он направился к туалетному столику. «В этот раз цветы только от меня». Прислуга определит им место. Сказано с удовлетворением. Алекс любил быть единственным. Ахаб корос с ароматным красным с зеленым полем, накрыло все, что лежало на гладкой поверхности. Кортес поднял руку с зажатыми в кулаке ушами игрушки. Решил, что ваша девочка сможет на нем лежать. Большой, мягкий друг. Трудно удержаться от вопроса, бередящего душу. «У вас есть дети?» Она рассматривала крупные загорелые пальцы. «Кольцо можно снять, но останется светлый след». «Его не было». Кортес покачал головой. Во взгляде на секунду мелькнула злость. «Нет, был когда-то женат, но сейчас свободен». Ответ, прояснивший семейный статус, вызвал улыбку на пухлых губах. Мира сдержалась. Чтобы не сказать, твоя девочка с удовольствием будет лежать на розовом зайце. Она видела по глазам, с каким нетерпением Кортес ждет встречи с крошкой, в которой течет его кровь. Они играли в игру, где каждый знает, что известно его собеседнику, но не говорит об этом вслух. Табу, дабы не кинуться в объятия друг друга. Пришлось закусить до боли губу, чтобы вернуться в реальность. Это ее фантазия. У Алекса есть Кармен. Невероятно красивая, с необузданной страстью в глазах. Страх узнать, какое место брюнетка занимает в его жизни, удерживал от вопроса о ней. Плюшевый заяц в сильных ручищах здоровяка смотрелся нелепо. «Думаете, малышке понравится игрушка?» «Думаю, да. Мира ни разу не видела» чтобы испанец искренне радовался. Бесстрастное лицо способно выдавать чувства, кроме холодной улыбки? Могла неудачная пластика нарушить работу нервов? Или все наоборот? Душа ныла в желании поцеловать измененное лицо. Она не заметила, что давно держит ладонь на весу. Протяни руку, и можно коснуться смуглых пальцев. — Вы проходили мимо игровой комнаты. Малышка возится там, с железной дорогой. Могли спросить у охранника и занести его напрямую. Аля испугается незнакомца и не примет подарок. Имя девочки он произнес на распев, словно пробуя на вкус. Она чувствует, когда ее любят. Одна из причин, почему обожает дедушку. Ради нее я не ограничивала их общение. Но теперь придется. Опасаюсь, что Старыгин может ее выкрасть. А охрана? Было видно по усмешке в глазах, что испанец с иронией относится к своим словам. Мира полностью была с ним согласна. Меня выкрали перед родами из туалетной комнаты в кафе среди бела дня. Никто ничего не заметил. Все внутренние и внешние камеры были выведены из строя так что при желании возможно все. Он потер подбородок. Верный признак, что сейчас что-то предложит. Мира замерла, надеясь услышать, о чем мечтала. Ваши слова о желании забрать у отца Холдинг, правда? Она обрадованно кивнула. — Сто Для меня это способ выжить. — Я вас поддержу. Не спрашивайте о причинах. Ваша дочь одна из них. Слишком подло использовать в гнусных играх ребенка. Мира внутренне ликовала. Мечты начинали сбываться. Открывать целиком свои планы рано. Но есть с чего начинать. Я собиралась предложить объединиться. Вы решили разрабатывать с ним золотые прииски. Могу поучаствовать? Нет. Резкий отказ заставил вздрогнуть. Вот тот надменный иностранец, каким увидела его на благотворительном вечере. Во-первых, вы опоздали. Сделка завершена. В обмен на мои инвестиции в холдинг я получил пакет акций и отдал одно из месторождений. В карих глазах появился хищный блеск, объясняющий отказ. Старыгина ждет сюрприз. Они не успели договорить. Дверь широко распахнулась, и на пороге появилась белокурая копия мамы.